Издательство Бомбора. Океан книг. Ян Пьет. Он твой. Как получать от любовных отношений все, что ты хочешь? Мужчины создание незатейливое. Но даже самые простые вещи бывают сложны для понимания. Посмотрите на кубик Рубика. Все началось восемь лет назад, когда я бросил свою работу консультантом и стал помогать мужчинам найти свою любовь. Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Ну да, очередной гуру соблазнения из тех, что учат мужчин манипулировать женщинами, чтобы добиться своего. Нет, это совсем не так. Знаете, какой ответ я слышал от подавляющего большинства клиентов мужчин на вопрос, Что они хотят изменить в своей жизни? Иметь выбор. Именно так они пытались выразить потребность найти любимую женщину, а не очередные временные отношения, как спасение от одиночества. Мужчины свободолюбивы, и, обнаружив себя рядом с совершенно другой личностью, которую вы не выбирали изначально, просто не способны приложить достаточно сил и энергии, чтобы сделать эти отношения неповторимыми. Я говорю «мужчины», но, как мне кажется, эта проблема касается и вас, женщины. Не так ли? Поэтому я написал сотни статей и снял десятки видео, которые помогли многим мужчинам выйти из зоны комфорта и улучшить их отношения. Самое удивительное, что постепенно ко мне стали приходить электронные письма от женщин, которые тоже заинтересовались моей работой и стали задавать вопросы касательно собственных историй. С годами количество этих писем неуклонно росло, от пары штук в неделю до нескольких сотен в месяц, и дошло до того, что мне пришлось немного перестроиться и запустить курс лекций с советами для женской аудитории. В самом начале этого довольно специфического пути я полагался лишь на собственную смелость и опыт общения с женщинами. Но выслушав тысячи историй мужчин, всех возрастов и слоев общества об их встречах, расставаниях, представлениях о партнерстве, ожиданиях и страхах, я обнаружил, что разбирать вопросы женщин, которые задавали их, исходя из моих знаний о мужчинах, стало для меня почти естественным. Пусть вас не удивляет, если в этой аудиокниге я буду говорить о женщинах так же часто, как и о мужчинах. Ведь в действительности ни одна женщина не может изменить мужчину, как и мужчина не может изменить женщину. Нам необходимо адаптироваться друг к другу и попытаться понять, какие настройки мы можем изменить, чтобы прийти к общей цели. Как сделать так, чтобы мужчина был внимателен к вам и умел слушать? Как сохранить между вами страсти и прежде всего, как вести себя так, чтобы мужчина ощутил потребность в серьезных отношениях? Для этого необходимо иметь не только четкое представление о механизмах, управляющих мужчинами, но и о собственных, поскольку вы связаны со своим партнером и любое действие одного из вас отражается на другом. В этой аудиокниге речь пойдет о любви. Я хочу помочь вам соблазнить мужчину не только чувственно, а в более широком смысле этого слова. Так, чтобы он разглядел вас партнершу на долгие годы, без которой он просто не сможет жить, а не просто женщину, от которой легко отказаться, как только схлынет эйфория новизны. Если вы устали играть в детектива, стараясь угадать, что происходит в мужской голове, сопоставляйте их туманные отмазки с опытом многочисленных подруг в попытке изменить, а что именно вы хотите изменить. Сейчас вы слушаете сборник самой достоверной информации и моих лучших советов о том, как заставить мужчину в вас влюбиться. Наступило время открыть этот черный ящик. Прошу следовать за мной.